Глава 13. Лорд Сеймур не принимает, непоколебимо сообщила я, едва увидела девушку, входящую в приёмную. Она запомнилась мне ещё когда мы недавно посетили дворец. Очень красивая кролка, появилась будто из ниоткуда и бросилась к шефу с объятиями. Тот предусмотрительно спрятался за меня. В силе его реакции стоит позавидовать, но не мне. Молодая женщина, сжавшая меня в объятиях, хлопала глазами, не понимая, как так могло случиться. Шеф поправлял перчатки и нервно косил взглядом в сторону ненормальной девицы, которая бросается на ядовитых змейцев, не помня себя. Через пару секунд меня оттолкнули с пути и снова направились к лорду. Тот вновь провёл манёвр тактического отступления. Я быстро построила портал хоть куда-нибудь, думала, удалось скрыться от незнакомки. Но нет. Спустя сутки она возникла на пороге приёмной. «Сообщите обо мне». «Лорд Сеймур не принимает», ответила я. «Ты, девка, сейчас же доложи, пока жива», прошипела незваная гостья, чье миловидное личико исказилось гримасы злобы. «Лорд Сеймур не принимает», повторила я и тут же заблокировала брошенное в меня проклятие. «Ты, гадина!» «Как много я не знал о тебе, Сильвия», заметил змей, с появившейся на пороге кабинета. «Эдвард! пролепетала она, оборачиваясь. Разве на твоём кабинете нет звуконепроницаемого полога? А ты о нём в курсе? Это очень предусмотрительно. И твоя маска воспитанной барышни хороша, но недостаточно. В прошлый раз в дворце лорд молчал, предпочитая не вступать в дискуссию. Вероятно, опасался лишних ушей. Сейчас свидетель сцены только я. Неужели ко мне проявили доверие? Эдвард, ты напал на уполномоченного помощника палача. За это полагается от полугода до 2 лет ссылки. Завтра ты должна явиться в канцелярию и узнать о точном своём наказании. Услышав новую информацию, я даже немного приосанилась. Но ты не можешь. Мы же росли вместе. Ты сама покинешь приёмную или мне позвать стражу? Вскинул брови вместе. Девушка стояла, сжимая и разжимая кулаки, но в конце концов здравый смысл взял верх, и она ушла. Вы не очень жестоко. Начала я, но смолкла. Не то, чтобы я считала поведение девушки правильным. И все же, вы же росли вместе. Да, и она решила утопить меня в 10 лет, потому что ее родители сказали ей, что хотят устроить нашу помолвку. Сильвия была влюблена в другого. О-о-о, только и смогла вымолвить я. Тогда ей простили выходку и дали еще шанс. Но, кажется, она научилась носить маски, которые устраивают других, но они изменились сама а вас когда-нибудь погубит мягкосердечие смотря вслед шефу я скорчила его спину рожицу может быть он и прав только натуру не изменить но будем пытаться в религии нас учат не убивать но и напрасно нет нужды людей спасать одно ясно точно работа у меня весёлая когда я утверждала что приём на лорда сеймура похож на склеп то сильно ошибалась после первых дней работы в течение которых мы с шефом притерлись друг к другу. Дела пошли веселее. Если меня еще и подозревали в чем-то, то пока вида не подавали и претензий или обвинения не высказывали. Утро начиналось с завтрака и кофе. Их готовила я. После было спокойное время работы с редкими встречами или посетителями. Иногда заглядывали палачи, иногда министры и дворяне. Заходил даже Соридер. Я по блату поставила ему встречу на чудом уцелевшее окно». Министр оценил мой жест и запомнил. Также поздравил с новым назначением. Я едва сумела сдержать гримассу, говорящую о моём скептицизме по поводу повышения. Коллеги шефа оказались вполне живыми, воспитанными мужчинами, со своими тараканами, конечно, но стать их работы я никому не советую. Они мастера своего дела. Мне довелось наблюдать несколько посещений аристократов. Меня они за человека не воспринимали, несмотря на одежду и образование, поэтому иногда приходилось активировать защиту. И эти посетители повторили судьбу подруги детства лорда. Соблюдение закона Саймур придерживался неукоснительно. Осознав, что со мной выгоднее дружить, чем ссориться, посетители начали предлагать подарки, взятки, а за пролоббирование их интересов даже недвижимость, правда, в глухой провинции. Шеф наблюдал за новым веянием в своей приёмной с нескходительностью и не упускал случая меня подколоть. "Почему вы отказались?" спросил начальник, возникнув на пороге кабинета, когда я выпроводила очередного посетителя. "А толку? Вы всё равно не согласились бы помочь ему уклониться от ответственности за неуплату налогов", ответила я, так как не сомневалась в решении шефа по этому вопросу. "Нешто? Доник на окраине города Он бы на вас оформил до того, как вы бы отправились ко мне с прошением. Я бы отказал. Но неужели вы думаете, что он пошел бы жаловаться, чтобы вернуть свою собственность? За дачу взятки полагается дополнительный срок». «Вы хотите меня посадить?» – приподняла брови я. «Не получится. У меня в Академии по законодательству Империи был высший бал. Конечно, я не все знаю досконально, но не признаваться же в этом сейчас». «Видимо, плохо знаешь». Если бы не обратилась ко мне с просьбой, а просто приняла имущество, фактически это не являлось бы взяткой. А нет состава преступления, нет наказания. Посмотрев в хитрые глаза шефа, я воскликнула: "За кого вы меня принимаете? Я не мошенница". Проигнорировав моё замечание, лорд снова скрылся в кабинете, оставив меня возмущённо сопеть. Может, в законе и можно найти лазейки, но Сеймур целенаправленно толкает меня на обман. Тоже мне, змей искуситель. Не всерая на мелкие провокации со стороны начальства. Пока я была всем довольна. Хорошая зарплата, начальник хоть и странный, но вменяемый, заботится обо мне, иногда и очень своеобразно. Заставляет много работать, но это хорошо, набираюсь опыта. Буквально за неделю нашего с ним расследования я узнала о дворянах столько, что мне уже хватит. Мир треснул напополам. Удивительно, как много людей и не людей прячут свои тайны по шкафам, но недолго им осталось. Мой шеф-трудоголик скоро вытащит их на свет божий. А пока отдохнуть надо хоть немножечко. Выходной. Какое-то прекрасное слово, ощущение, понимание. Выспалась, сходила порталом на сельский рынок, купила еды, вкусняшек, приготовила покушать. На столе лежала газета с громким заголовком. Маньяк пойман. Люди могут спать спокойно? Журналисты-скептики, как всегда, выражали недоверие к любым фактам. Но новость о его поимке просочилась в прессу только сейчас. Но убийства прекратились уже какое-то время. К чему сомнения? Радоваться надо. Все могло бы быть намного хуже. Хорошо. Сейчас подожду, когда настоится чай. И буду наслаждаться ничего не деланием и одиночеством. Тук-тук. Сердце замерло. Только не Сеймур. Я и так последнее время наобщалась с ним больше, чем нужно. С меня уже хватит. Затихнув, я решила попробовать сделать вид, что никого нет дома. овы не помогло. После пятого суток я неохотно поплелась от кровати и застыла столбом, увидев на пороге декана. Что вы тут делаете? вырвалось у меня. Я удивлённо смотрела на мужчину. "И вам добрый день", сухо ответил Броган. Неудобно вышло. "Извините, я не ожидала вас увидеть". "Я так и понял. Пригласите". Снова смутившись своей бестактностью, я отошла, чтобы гость вошёл внутрь. Бросив перчатки на консоль и поставив трость в угол, он прошёл дальше и на некоторое время застыл, рассматривая мой дом. Вы снимаете это место? покосился на меня декан. Да, хотите чая? Наконец проявила гостеприимность я. Прожалуй. Пока я доставала чашки и разливала напиток, Брогон продолжил исследование жилища, не постеснялся заглянуть даже на вторую, более приватную половину комнаты, отделённую зелёной шторкой. «У вас очень уютно», – сделал комплимент декан, заканчивая осмотр. «Интересно, он в комод слазил, проверил все до нижнего белья?» «Спасибо, я старалась». Расположившись напротив меня за столом, мужчина попробовал чай, довольно кивнул и пристально посмотрел на меня, машинально покручивая в руках чашку. От этого взгляда я сразу почувствовала себя некомфортно. «Что-то случилось?» – через некоторое время спросила я, не вынеся напряженного молчания. Не очень многое. Кажется, едва я уехал в командировку, всё полетело под откос. Это происшествие в общежитии. Да, было неприятно, но всё равно через пару месяцев пришлось бы искать жильё. Пожала плечами я. К тому моменту я уже мог вернуться и помочь вам, нахмурился декан. Почему? не поняла я. А почему бы и нет? Вы моя студентка, и многим вы подыскиваете жильё. Вскинула я брови, не понимая поступков мужчины. Не всем, но представьте, ко мне обращаются и по этим вопросам. Если я могу помочь советом или вариантом, то помогаю. В связи с этим я хорошо знаю, во сколько примерно вам обошлась комната. Я в этом сомневалась, поэтому назвала брого на цену. Тот недоверчиво на меня посмотрел. Хотите, покажу договор аренды, спросила я, осознавая, что мне не верят. Хочу. ответил декан, и пришлось отправиться за документом. Броган долго его листал, вчитывался, но придраться было не к чему. «Невероятно! Дом близко расположен к тихому району», заметила я. «Хозяйка довольно требовательная, ну и мне повезло, конечно». «Да, к тому же вы много скопили, раз смогли обставить помещение так хорошо. Отличные вещи, добротные, хорошего качества». И тут эта мебель, будь она неладна, Выкинула финт ушами. Стул, на котором сидел декан, превратился в кресло, и мужчина обалдел. «Что это?» — вскочил он. Я молчала, зная, что вы там ребят, а стукачом никогда не была. «Аркури?» — повысил голос Броган. «Вы что, проводили опасные алхимические эксперименты?» «Опасные?» — пискнула я. «Да, преобразование магического предмета с изменением его удельного веса считается крайне опасным экспериментом. Более того, незаконным. Как у вас оказались эти вещи? Я убью близнецов, но сознаться всё равно не могла, поэтому спросила: "Почему вы считаете, что это не я сама? У вас в алхимии нет таких знаний, ибо это высший пилотаж". Тут два варианта. Первый вы купили это незаконно на чёрном рынке. Тогда я должен знать, где именно, и постараться вам помочь. И этот вариант кажется мне менее вероятным, так как вы бы уже мне всё рассказали. Да и где вы и где чёрный рынок при ваших-то принципах? Значит, более вероятен второй вариант. Это кто-то из студентов. Кто? Насупившись, я не издала ни звука и виновато смотрела в стол. Анна, я не шучу. У учащихся в академии способных провернуть такое мало, а успешно ещё меньше. Но удача талантливым алхимикам может изменить. И тогда их будут собирать в коробок. Так мало от них останется. А ради них же, скажите мне. Внутри меня шла ожесточённая борьба. Доводы ДК были разумны и правдивы. Я не сомневалась, не просто так отучилась на криминалистике. Тонкости законов об изобретениях не знала, но всё, что опасно, наказуемо. Об этом и умолчал Броган, поэтому молчала и я. Аркури, психан он мужчина. Я ещё плотнее сжала губы. Ладно, сам выясню. В любом случае, их изобретение нужно легализовать, иначе вам грозит два года тюрьмы за приобретение нелегального артефакта класса А. Вот тут мне поплохело на самом деле. Я точно убью близнецов. Аферисты. А вот создателю этой мебели 20 лет каторги. Если он доживет с такой тягой к экспериментам. С сюрпризом только стулья. Те, видимо, как-то поняв, что речь о них, быстро вернули исходный вид. Нет, еще столб. «Еда меняет свой цвет», — вынуждена была признаться я. «Но это не страшно. Такой артефакт есть и запатентован. Никому не говорите, у кого вы его купили, и все будет в порядке. Так, а ну-ка рассказывайте, где вы приобретали остальную мебель». «Зачем?» — испугалась я. «От вас, видимо, можно всего ожидать». Смирившись, я постепенно начала рассказывать. По мере повествования мужчина сначала отправился к лахани и проверил работу мастеров в чеке магазина, потом, услышав про вещь в дар, внимательно осмотрел мой выбор. Что вы делаете? уточнила я. Ещё знаки мастеров об уникальности вещей. Есть дорогие экземпляры, произведения искусства или особенные артефакты. Их отдают в дар, а потом пишут заявление в правоохранительные органы, что вы их у них украли. Распространённая схема мошенничества. В потрясение я присела на стул. Какой ужас! Когда же наивность, наконец, покинет меня? Правильно пошла учиться на криминалиста. Так меня любой обвел бы вокруг пальца. Тут все в порядке. Да и родственники Мороя должны быть уважаемыми людьми. А я рассказывала дальше. Про помощь кузнецу. Но не уточнила, что тогда нарушила закон. Декан подозрительно покосился, но ничего не сказал. Декан подозрительно покосился, но ничего не сказал. Когда я поведала, как купила кухню и матрас, мужчина даже не удивился. Видимо, дальше было некуда. Гаркури, вы это что-то с чем-то. Впервые слышу подобную историю, хотя со студентами повидала многое. Сейчас вообще время неординарных событий. Людей он убивают, заметила я, стараясь перевести тему хоть на что-нибудь. Да, ещё этот маньяк, устало вздохнул декан. Не его ловят, но пока успехов нет. «Вы должны быть очень осторожны. Слышал, вы теперь портальщик широкого спектра. Похвально. Как вы так быстро получили разрешение на экзамен?» Вздохнув, я хоть и нехотя принялась за новый рассказ. Декан слушал, подперев подбородок рукой, поражаясь или ужасаясь тем событием, что происходили в моей жизни. В конце вынес вердикт. «Да, удача невероятна, и так хорошо сложилась. Но могло быть все и иначе». Если бы его жена всё-таки увидела любовницу, понять, что именно вы её прятали, было бы несложно. Вместе с его секретарем мигом бы вырвались с работы. Надеюсь, это все ужасы. Я занялась, думаю, рассказывать дальше или нет. Но тут в моей комнате снова открылся портал, и оттуда вышел начальник. Представив, что он увидел и как мог истолковать визит моего гостя, я с большим трудом подавила желание закрыть лицо руками. Вместо этого вежливо поздоровалась. «Добрый день, лорд Сеймур». «Что он тут делает?» Ткнул пальцем в начальника декан. «В ваше выходной вы проводите время с поклонником?» Криво усмехнулся Змейс. Броган скрипнул зубами. «Я зашел проверить, все ли в порядке у моего студента». «И как, проверил?» Ехидно уточнил Змейс. «Ты уже всех своих студентов обошел? Или мисс Аркури удостоена особой чести?» Намёк был более чем понятен, и я возмущённо посмотрела на шефа. Броган покраснел и начал злиться уже всерьёз. А что здесь делаешь ты? Пришёл вызвать свою подчинённую на работу. В этот момент я на пару мгновений прикрыла глаза, чтобы не видеть лицо Брогана, а тот между тем хрипло спросил: "С чего это? Она служит в архиве Министерства магии". "Уже нет. Сейчас она моя помощница". поведал змейс, с удовольствием наблюдая за моим деканом. Видимо, Арис был прав и здесь. Эти мужчины сильно не долюбливали друг друга. "Почему это?" приказал императора. "Припечатал лорд Сеймур. Это была чистая победа. Значит, его величество считает, что я должен помогать им в науке, беря себе практикантов из академии". Большая честь, вздытьнь. "Что ж, я проверю", прошептал Броган. "Как угодно". развёл руками шеф. Мамочки, я уже не хочу выходных. Мне хватит, отдохнула. Не буду больше отнимать у вас времени, Анна. Кивнул мне декан и направился к двери, ещё раз недовольно покосившись на лорды. До свидания, пропищала я. Какая же неприятная ситуация. Господин Броган и правда зашёл меня проведать, заметила я, переводя взгляд на начальника, когда за деканом захлопнулась дверь. Он вчера приехал из командировки, а сегодня уже побежал сюда. Вы очень наивны, если думаете, что дело только в том, что вы его студентка, сообщил мис Сеймур. Однако это ваши личные отношения. А мне сейчас нужно, чтобы вы отправились со мной на ещё одно место преступления. Полдня отдохнули? Работать пора. Мученически вздохнув и смирившись, я отправилась одеваться.